По ногтям. Ногти несут на себе информацию не только об острых и хронических заболеваниях, но и о тех, которые могут грозить в будущем или были перенесены в прошлом. Пластинка здорового ногтя всегда прозрачная. Она бледно-розового цвета, правильной формы, с небольшим светлым ореолом. Беловатый полукруг внизу ногтя у основания. Зная об этом, постоянно надо следить за состоянием ногтей и не пропустить изменения их цвета явного знака неполадок в организме. А изменение структуры, формы и рельефа ногтя указывает на старое заболевание, возможно, перешедшее уже в хроническую форму. При этом степень ухоженности за ногтями не влияет на признаки болезней, которые могут отразиться на них. По ногтям можно установить приблизительное время появления отклонений в работе того или иного органа. За неделю ногти на руках отрастают примерно на миллиметр, А полный цикл жизни ногтя человека составляет около шести месяцев. Исходя из этого, можно сделать вывод, что отклонение, из-за которого образовались показавшиеся около лунки пятнышки или бороздки, появилось около трех месяцев назад. Вот какие нарушения работы организма и некоторые заболевания можно диагностировать по ногтям. Форма. Слишком большой размер ореола, или наоборот полное его отсутствие, говорит о некоторых заболеваниях сердца. Гладкие, неестественно выпуклые ногти бывают у людей с серьезными заболеваниями сердца и легких. Треугольный, заметно сужающийся к основанию ноготь указывает на заболевание позвоночника. Сильно удлиненный ноготь – сигнал о возможном сахарном диабете. У человека с короткими плоскими ногтями часто возникают проблемы с сердцем. Цвет. Синюшный или желтоватый цвет ногти с поперечной или продольной бороздой указывает на проблемы с кровообращением. Красный – знак аритмии, заболевание крови. Черно-серые пятна на ногте – нарушение нервной системы. Грязно-серая окраска ногтей указывает на врожденный сифилис. При желтой окраске ногтей имеет место заболевания печени, гепатит, цирроз. Коричневатая окраска ногтей указывает на тяжелую лихорадку. Полоски На ногтях появились белые коричневые поперечные полосы, стоит обратить внимание на почки. Плоские, с продольными полосами белые матовые признак больной печени. Горизонтальные вмятины или ямки остаются после резкого, неблагоприятно сказавшегося на организме изменения диеты. Пятна. Белые пятна на ногте говорят о нарушении нервной системы, а в некоторых случаях белые пятнышки на ногтях указывают на переизбыток сахара в крови, возможно, начинающийся диабет. Желтые пятна говорят о нарушении жирового обмена, а также могут свидетельствовать о заболеваниях дыхательных путей. Если ноготь истыкан точками, как наперсток, или испещрен бороздками, вполне вероятно, что организм страдает от витаминной недостаточности. Полоски, вкрапления и дырочки на ногти призывают обратить внимание на кишечник и селезенку. Дефекты. Появление выпуклостей, напоминающих мелкие жемчужины признак затянувшегося вирусного заболевания. Вогнутые ногти, ложкообразные, могут быть признаком анемии, вызванной недостатком железа в организме. Лунки ногтей становятся белесами или перламутровыми, если кожа получает недостаточное питание. Ногти начинают слоиться или расщепляться, если есть неполадки в работе яичников. Отторжение ногтей бывает при длительном приеме некоторых антибиотиков и при серьезных сбоях в работе пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной системы. Ломкость ногтей чаще всего вызывает частый контакт с агрессивными моющими средствами. Другая, более серьезная причина ломкости ногтей – нарушение обмена веществ. По ступням. На ступнях, как на языке, сосредоточены зоны проекции внутренних органов и систем воздействие на эти точки часто применяются в акупунктуре. Кстати, одна из китайских пыток – удары бамбуковыми палками по ступням. Желтый цвет ступней указывает на нарушение работы печени желчного пузыря. Мозоли, шпоры и деформации в разных местах стопы и пальцах ног не всегда бывают от неудобной обуви. Нередко так больные органы посылают призыв о помощи. Ороговевшая кожа пятки и подушечек пальцев может свидетельствовать – о нарушениях обмена веществ, гормональных нарушениях, проблемах с пищеварением. Изменение температуры и влажности ступней, болезненность – сигнал к тому, чтобы проверить работу сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. О росту. Высокие люди предрасположены к простудным заболеваниям и нервным расстройствам. У людей низкого роста часто проявляются расстройства пищеварительной и кровеносной системы. Люди с длинными и толстыми руками и ногами сильны, уравновешенные, психически устойчивые. Пример комплексной диагностики. Как по лицу определить инфаркт? Самым надежным диагностическим признаком возможной сердечной катастрофы является нарушение чувствительности вплоть до онемения кожной зоны между подбородком и нижней губой. Если из этой зоны подняться выше, то наличие глубокой морщины между губой и носом говорит о дефекте сердечного клапана. Начинающаяся сердечная недостаточность проявляется на лице периодическим посинением губ. Если вы заметили за собой подобное, то это серьезный повод для обращения к доктору. Также важным признаком повышенной нагрузки на сердце и органы кровообращения является глубокая и удлиненная носогубная складка с обеих сторон. О неврозе сердца свидетельствует узкая спинка носа. Красный бугристый нос с прожилками кровеносных сосудов говорит о высоком уровне артериального давления. Низкое же артериальное давление зачастую проявляется синекрасной окраской носа. О сердечных заболеваниях напоминают крылья носа, имеющие синекрасную окраску, а о нарушении кровообращения – бледность ушных раковин с характерным восковым оттенком. Важная диагностическая зона виски. Выступающая под кожей изогнутая височная артерия с резкими контурами в сочетании с периодическим покраснением лица указывают на частое и резкое повышение артериального давления. У таких людей высока вероятность гипертонического криза. Одним из признаков сердечных проблем могут служить щеки. При впалости левой щеки можно заподозрить сердечное заболевание. Косвенным признаком раннего нарушения кровообращения в молодом возрасте является преждевременное поседение волос. На предрасположенность к заболеваниям сердца также указывает короткая шея. Кроме проблем с сердцем, для обладателя короткой шеи вполне реальна угроза раннего склероза сосудов головного мозга. И, наконец, по почерку. Буквы идут ниже линейки с неравными дрожащими крючками, почерк опускающийся. Вторые палочки в сложных буквах не окончены. Буквы слабые, с прямыми углами. Заключение. По мнению специалистов, только по одному признаку, который вы нашли в нашем перечне, не стоит сразу диагностировать у себя кучу нехороших болезней. Например, покраснение или побледнение кожи может быть реакцией на усталость или нервное переживание. Кроме того, свой отпечаток на цвет кожи накладывают профессия, питание, вредные привычки, недосыпание, стрессы, Занятия спортом, окружающая среда и даже наследственность. Или, осматривая свой язык, вспомните, не употребляли ли вы перед этим продуктов, окрашивающих язык в тот или иной цвет. Например, если вы только что поели винегрет со свеклой или с ягодами черники, то не пугайтесь, ваш язык приобретет фиолетовый цвет. Временно. Горячая часть сделает ваш язык пунцовым, а кофе коричневым. Молочные продукты оставят на языке белый налет. Но то, что изменившийся цвет щек, языка или ногтей может быть сигналом сделать необходимые анализы и проверить состояние своего организма – это факт бесспорный. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем проще, эффективнее, быстрее и безболезненнее будет само лечение. О чем еще расскажут проблемы с глазами? Близорукие боятся будущего, а дальнозорки настоящего. Кто бы мог подумать, что проблемы со зрением эмоциональные? Если у кого-то страдает зрение, то обычно это означает, мы отказываемся что-либо видеть или в нас самих, или в своей жизни. Когда я встречаю маленьких детей в очках, я знаю, что-то не в порядке у них дома. Они в прямом смысле отказываются на что-то смотреть. Если дети не в силах изменить ситуацию в семье, то они буквально рассеивают свое зрение с тем, чтобы глаза потеряли способность видеть ясно. Столь неожиданное высказывание принадлежит известной канадской исследовательнице и психологу, Лис Бурбо, основательница одного из крупнейших центров личностного развития в Квебеке. Она автор книг, изданных миллионными тиражами на девяти языках в 22 странах мира, в том числе последнего бестселлера «Твое тело говорит, люби себя», самая полная книга по метафизике болезней и недугов. Медики признают, что по меньшей мере 75% всех болезней связано с эмоциональным состоянием человека. Почему бы не предположить, что и в основе глазных недугов лежит не только физика, но и психика? Неспроставить говорят, что глаза – это зеркало души. О чем же, по мнению Бурбо и других специалистов, свидетельствуют различные проблемы со зрением? Физическая суть. Близорукость. Человек хорошо видит близкие предметы и плохо отдаленные. Что человек переживает? Человек боится будущего или постоянно о нем думает. Многие подростки, кстати, становятся близорукими в период полового созревания. Их настораживает и пугает то, что они видят в мире взрослых. Близорукостью часто страдают и те, кто слишком сосредоточен на самих себе, с трудом воспринимает чужие идеи и мнения. И главное, не чувствует себя в безопасности. Совет. Надо вспомнить, с чем был связан тот ваш страх, когда вы впервые начали ощущать симптомы близорукости. Постарайтесь осознать, что пора от него избавляться. Перестаньте бояться новых идей, иных мнений. Решайте проблемы по мере их возникновения и надейтесь на лучшее. Поймите, ваши страхи вызваны не реальностью, а чрезмерной активностью воображения. И главное, нужно внушать себе, что вам ничто не угрожает. Может даже стать чуть беззаботным, периодически снимать напряжение или постараться не напрягаться. Физическая суть – косоглазие. Зрительные оси глаз не сходятся на рассматриваемом предмете. И они, глаза, функционируют независимо друг от друга. Что человек переживает? Человек подозрителен. Редко что-либо одобряет. У него, как правило, полушария мозга проявляют активность не одновременно, как у всех, а по очереди. Он либо чувствует, либо рационально анализирует. Поэтому очень часто не воспринимает происходящее объективно. Его кредо Нежелание видеть, что это там такое. Всегда действует наперекор. Совет. Чаще всего косоглазие развивается в детстве или подростковом возрасте. Там и следует искать причину. В том, что косит правый глаз, возможно, виновата учеба, невнимательность в школе и дома. Или ошибки во взаимоотношениях со сверстниками, грубость, заносчивость. Если косит левый глаз, значит, есть аналогичные сложности в отношениях с родителями или другими членами семьи. Припомните свое детство, оцените поведение, найдите ошибки и попробуйте мысленно их исправить. И главное, станьте более терпимыми к людям, которые сегодня находятся рядом. Физическая суть – астигматизм. Роговицы или хрусталик неравномерно преломляют свет, что искажает изображение. Что человек переживает? Противоречия между внутренней и общественной жизнью человека. Они характерны для тех, кто все видит по-своему. Таким людям трудно смотреть на вещи объективно. Они тяжело принимают изменения, инициаторами которых не являются. Часто обижаются. И главное, боятся увидеть себя в истинном свете. Совет. Возможно, в молодости вы решили, что не позволите другим людям оказывать на вас влияние и будете жить своей жизнью. Не исключено, что в тот момент это решение принесло какую-то пользу. Но время прошло, и пора решение пересмотреть и начать верить другим людям, иной раз прощая ошибки. Самому при этом следует перестать испытывать комплекс неполноценности. Физическая суть – дальнозоркость. Человек не может ясно видеть на близком расстоянии. Что человек переживает? Образно говоря, человек боится видеть, что творится у него под носом. Слишком долго думает, прежде чем сделать то, что необходимо сделать. Плохо способен представлять ситуацию в целом так как не уверен в своей способности к синтезу. Некоторые люди становятся дальнозоркими после 45 лет, потому что им тяжело видеть, как стареет любимое тело. Еще тяжелее видеть ситуацию, которая складывается в собственной семье или на работе. У некоторых этот недуг связан с ощущением себя не от мира сего. Совет. Учитесь взаимодействовать с людьми и ситуациями без страха утратить контроль за происходящим. Избавьтесь от необоснованных страхов, которые мешают вам жить полной жизнью и наслаждаться новыми впечатлениями. Не смотрите на жизнь лишь со стороны, участвуйте в ней. А людям в возрасте следует примириться со старением. Да, физическое тело изнашивается, но эмоциональное с возрастом только набирает силу. Ведь вы становитесь опытнее и мудрее. Научитесь приспосабливаться к людям и ситуациям, которые появляются в вашей жизни, это значительно улучшит ее качество, а заодно и зрение. И главное, перестаньте излишне переживать из-за всего, что происходит вокруг. Физическая суть – катаракта. Хрусталик теряет прозрачность, прогрессирующее ухудшение зрения, вплоть до полного тумана. Что человек переживает? Человек присутствует при крахе чего-либо. Может быть, даже дело, которому посвятил долгие годы. По крайней мере, ему кажется, что его дело губит и все идет не так. Подсознательно появляется мысль, лучше вообще ничего не видеть, чем видеть неудачу или конец. Для него будущее в тумане. Совет. Не надо предъявлять к другим такие же повышенные требования, как к самому себе. Страх неудачи, крушение надежд или провала мешает вам увидеть прекрасные стороны жизни. Присмотритесь. Может быть, не все так плохо, как вам казалось. Вдруг гораздо лучше, чем вы думали. Научитесь смотреть вперед с радостью. Комментарий специалиста. Руководитель института самовосстановления человека Мирзакарим Нарбеков. Зачастую люди не решаются как-то исправить ситуацию со зрением только потому, что они так привыкли. Например, был такой случай. Женщина отказывалась носить очки, чтобы не здороваться на улице со знакомыми. А порой мы прикипаем к очкам, потому что привыкли воспринимать мир сквозь призму очков. Они служат для нас своего рода психологической защитой. Или вспомните, сколько раз вы, совершив какую-то ошибку, оправдывались тем, что плохо видите. Поэтому исправить дефект зрения можно, только изменив в корне своей жизненные установки, в каком-то смысле став другим человеком. Подумайте о том, что вам дороже – ваши проблемы или возможность видеть мир таким, какой он есть. Физическая суть – глоукома. Внутри глаза повышается давление. Глазные нервы сжимаются и постепенно атрофируются. Что человек переживает? Люди с трудом воспринимают на эмоциональном уровне то, что видят сейчас, а в особенности то, что видели в прошлом. Болезнь – результат эмоциональных страданий, которые длительное время были причиной недоверия и сдержанности. А сдержанность, в свою очередь, вызывала напряжение, которое накапливалось до тех пор, пока человек не достиг своего эмоционального предела. И главная проблема этих людей – упорное нежелание простить кого-то. На них давят застарелые, нерешенные проблемы. Совет. Надо, образно говоря, освободиться от прошлого. И лучший путь к этому – прощение. Научитесь терпимо относиться к недостаткам, которые вы видите в близких. Вы плохо используете свою развитую чувствительность, так как она превратилась в сверхвозбудимость и экзальтированность. Это теперь мешает поддерживать спокойные и мирные отношения с людьми. Если вы научитесь видеть страдания и несовершенство других людей, это поможет вам лучше увидеть и принять самого себя. Постарайтесь больше доверять людям. Вопрос на засыпку. А если один глаз дальнозоркий, а другой близорукий, да еще и косят? Ничего сверхъестественного, считает психолог Лис Бурбо. Это значит, что человека терзают сразу три сильные негативные эмоции. Страх, гнев и печаль. Их обычно переживают острее всего и с трудом подавляют. Но в процессе подавления в первую очередь страдают глаза. Анекдот в тему. Заходит слепой мужик в супермаркет с собакой-поводырем. по Выходит на середину, поднимает собаку за поводок, И начинает ее над головой раскручивать. Охранник кричит. «Мужик, ты что делаешь?» «Осматриваюсь».